«Недостоверная информация». В ту самую секунду, когда открывший окно Игорь был сражен пулей и упал замертво, у полковника Росгвардии Котляра ожила рация, прикрепленная к нагрудному карману. Петр Геннадьевич нажал кнопку приема. «Первый! Это ветер! Прием!» — раздался искаженный помехами голос. «Это первый! Прием!» — буркнул Котляр. «Цель поражена!» доложил ветер, и глаза полковника вспыхнули торжествующим огнем. Ему почудилось, что у него в буквальном смысле гора свалилась с плеч. «Ветер вас понял», — сдержанно ответил он. «Продолжайте наблюдение». «Вас понял! Конец связи!» Рация умолкла, и котляр глубоко выдохнул, смахнув с алба выступившие горошины пота. «Неужели все закончилось?» Чуть слышно пробормотал он себе под нос и быстрым шагом направился к застывшей шеренге спецназовцев, которые с минуты на минуту были готовы к штурму. Восемь подготовленных и закаленных бойцов, держащих на перевес автоматы, безмолвно ожидали команды. На визорах защитных шлемов играли блики заходящего вечернего солнца. «Второе отделение! Приступить к операции!» Приказал полковник, и росгвардейцы, пригнувшись, поочередно ринулись в сторону главного входа школы. Котляр автоматически похлопал себя по карманам в поисках несуществующей пачки сигарет. И хотя он уже полгода как бросил курить, сопутствующие этой вредной привычке рефлексы еще давали о себе знать. Особенно острое желание затянуться полковник испытал после сообщения снайпера о ликвидации стрелка, засевшего в школе. Наконец-то этот псих с ружьем уничтожен. По оперативной информации, сообщников у него не было, так что дело, можно сказать, сделано. Впрочем, окончательные выводы последуют только после того, как отправленная им группа захвата обследует школу и выведет из здания заложников. В конце концов, этот придурок... Как там его? Шланген мог где-то спрятать взрывчатку, не приведи бог, конечно. «Петр Геннадьевич!» Позвал его до да более знакомый голос, и росгвардеец, помрачнев, обернулся. Из-за бронированного автобуса, в котором прибыло подразделение спецназа, вышел Павлов. «Это опять вы, господин адвокат?» – нахмурился Котляр. «Повышенное внимание к этому делу с вашей стороны начинает меня настораживать. Вы все-таки направили своих бойцов в школу? Мне вам отчет о каждом шаге писать?» С сарказмом осведомился полковник. «Это лишнее. У вас есть перед кем отчитываться. Я видел окно, куда был произведен выстрел», — сказал Артем. Петр Геннадьевич начал терять терпение. «Ну и что?» — процедил он. «Честь вам и хвала за острое зрение!» Жалюзи были задвинуты через минуту после того, как выстрелил снайпер, — тихо произнес адвокат. «Не нужно горячиться, полковник, просто выслушайте меня». Но Котляр демонстративно скрестил на груди мускулистые руки, скептически поглядывая на Павлова. «Если в классе остались только заложники, зачем они снова задвинули шторы?» – спросил Артем. «Если стрелок один, то дети и учитель свободны. Почему никто не открыл окна, никто не закричал, что бандит убит, в конце концов никто не вышел наружу?» Петр Геннадьевич на мгновение замешкался, при этом внешне пытаясь сохранять олимпийское спокойствие. «Мы выясним это в ближайшее время», — заявил он. «А я вам настоятельно рекомендую покинуть оцепленную территорию. Здесь вам совершенно нечего делать, не обижайтесь. У каждого своя работа». Он пригладил ежик и, заметив подчиненного капитана, который о чем-то разговаривал с пожарным, рявкнул. «Агеев!» Росгвардеец повернулся, вытянулся по струнке. «Проводи адвоката!» – велел Котляр, и Артем покачал головой. Лицо его было непроницаемым. «Напрасно вы так!» – сказал Павлов мрачно. «Всего хорошего!» – проворчал полковник. «Все новости по телевизору увидите!»